Прямо в спину извозчику раздавался прерывистый, негодующий шепот. «А? Скажите, пожалуйста, притворщик, обманщик, убийца, да просто спасти свою шкуру!» Негодовал, вероятно, он громко, потому что извозчик на него повернулся с досадою. «Ась? Нет, ничего!» Извозчик же думал, «Барин право чудной!» Николай Аполлоныч, как и Аполлон Аполлоныч, сам с собой разговаривал. Ветры вторили. «Отце-убийца! Обманщик!» Сам не свой выскочил Николай Аполлоныч из пролетки, пересекая и асфальтовый дворик, и сажение осиновых дров. Влетел в черную лестницу, чтобы броситься по ступеням, и неизвестно зачем, вероятно, просто из любопытства, заглянуть в глаза виновнику происшествия